дорогие мои, э точь э мы ещё сегодня посвятим занятие э схеме, ну как я понимаю, отца Петра, да, по ямолистическому. Если приглядеться к этой схеме, то здесь явно две цепочки, которые замыкаются. То есть одна идёт от числа и гордости к блюду и гневу. Другая идёт от Чсилави через умную печаль и серебра любовь, и через объединение с нового гнев, и так вот смыкаются эти принципы. Мы в тот раз э, какие рассматривали, напомните, пожалуйста, год гнев и черевогодие. Э год вот сейчас бы мне хотелось всё-таки подняться наверх и вспомнить, э наверху есть пройти схему и вспомнить о самой первой страсти, матери всех страстей, которая называется гордыня. Э-э Слово гордыня конечно отличается от светского слова гордость. Э-э иногда они по правде употребляются как синонимы. Но светское слово гордость, причём эта гордость особенно объявлялась добродетелью, например, в советское время. о фильме о советских собственной гордости. Но вообще говоря, гордость считается положительным качеством. Это очень характерно что для советского менталитета, официального, конечно, менталитета, которым жили люди. Гордость объявлялась э добродетелью, а жалость пороком. Обратите внимание, вот для искусства э очень тоже было характерно в фильмах, например, человек гордый это была добродетель, а человек, который другого жалеет, Норв всегда после этого кричал: "Не надо меня жалеть". Да. Вот. Его... Да, очень часто. Жалость это было прямо вот жалость это страшное чувство. Не смейте испытывать жалость. Гордость приравнивалась смелости, к упорству и так далее. Но вот я хочу сказать, что из светского понятия гордость можно взять только один, наверное, нюанс. Например, Если человек говорит, я горжусь, например, своим отцом, да, или горжусь своей дочерью, вот, мы можем это по-другому интерпретировать. Я, ну, верующий человек скажет, я благодарен Богу за отца, или благодарен отцу за Бога, по-разному можно. Я молюсь, я прошу, но, может быть, еще в оттен, с оттенком «я радуюсь», то есть горжусь в смысле «радуюсь», я рад успехам. и благодарным. То есть если вот от нюанса радости перейти к нюансу благодарности Богу за что-то. А а вот в этом смысле употребляется иногда в светском языке слово благость. Но в аскетическом языке слово бхордэс однозначно отрицательное. Это вардья. Вардья это э понятие дела э аскетического выражения Не в смысле беснования, а в смысле модели мировоззрения, а сатанелости И, или человека Божия. Ибо человек себя ставит в центр Вселенной, он есть основа, он есть критерий. «Я советуюсь с собой, я сам всё знаю». Или «тихо сам с собой, я не буду беседовать». Да? Я сам знаю, я сам роженый, у меня свои мозги, своя голова на плечах. Я сам всё пойму. 2 минуты назад. А? 2 минуты назад я началчивать в угол. И чаще говорят человек человек у Бог. Латинская пословица: "Vomogum non lupus est". Что человек у Бог, я не слышал, но Нет. есть такое, да? Он говорит, вы покорным своим. может быть, но гуманизм. Как бы может, и может быть. Но <свят> тогда не человек человеку, а человек вообще. <свят> Просто человек. А <свят> гордыня <свят> и числение, их обычно потребляют пагани. Эти два две страсти. Но между ними есть принципиальная разница. Дело в том, что числение честность и слава и честь и прославление. Это такое ощущение, когда человек себя опять же ставит в центре, но ему очень важно мнение окружающих. В числали человеку важно, чтоб его славили. В гордыне человек может быть абсолютно независим от чьих-либо мнений. Я вам рассказывал, кажется, тот случай насчёт монаха, да? Смирён на во монаха. Рака. Почему они так душат? Да, а что на них обращать да. внимание? Они, они же как собаки, да. Да. Вот вот тот человек нич славный был. И от церкви говорят о числавии, иногда приписывают, что э, у числавного человека есть больше надежды на покаяние, потому что ему вообще ещё интересно мнение других. А гордыня человек сам себе бог. Гордыня считается матерью всех страстей. И вот если э, тщеславие ещё связано с некоей гибкостью души, с, воз, с, с, с с возможностью покаяния, то гордыня она взятая в чистом виде. может приводить к различного рода необратимым последствиям, в том числе не только на уровне духовной жизни, но и на уровне психической жизни. Так очень часто результатом гордыни, при том, что человек на самом-то деле не Бог, а живет внутреннее ощущение собственного обожествления, приводит к безумию. К безумию. Психическое безумие часто бывает. вследствием заболевания физических органов, а вследствие заболевания духовного гордыни. Гордыня, где э человек как бы божественным помыслом в, в смысле замыкается сам на себя, приводит к короткому замыканию. То есть человек понимает, что человек э создаёт внутренний ложный, как сейчас говорят, виртуальная вселенная. И в ней существует при соприкосновении с реальным миром, он оказывается несостоятельный. Не так давно, наверное, где-то год или полтора назад, я наконец-то понял разницу между эгоизмом и эгоцентризмом. Долгое время я понять этого не мог. А мне казалось, что это почти синонимы. Однако между ними есть примерно та же разница, как между тщеславием и гордыней. Эгоист... это человек, который служит своим интересам. То есть, э, действует исходя из обожания себя. А вот эгоцентрист это который человек, который может себя не только хвалить и действовать в своих в своё обожание, но и ругать себя и критиковать себя и видит свои серьёзнейшие про, серьёзнейшие проблемы, серьёзнейшие, но всё равно центром всех разговоров иглается он сам и его интерес. В этом разница между эгоизмом и центризмом. В общем-то, нужно сказать, что эгоизм вообще, где эгоизм это антипод религиозности. Ибо истинно религиозности человек жертвует, а в гордыне и эгоизме человек наоборот э, для себя живёт, для своих целей. А что получается в эгоизме? Эго ставится в центр. Я ставлюсь в центре. А разумный эгоизм? Это эгоцентризм. Что значит разумный эгоизм? Это значит, что чувствуя себя башком или царем в своей вселенной, я признаю наличие другой такой же вселенной рядом, где безраздельно царствует другой башок. Это есть, например, согласно Леушин модель Ада, где человек э абсолютно отчуждён от другого человека с, с э, созданной пустотой вокруг себя огромной пустотой. Вот и у ямы местечки, как кстати, одним из последствий гордости, гордости одним из последствий гордости является ума исступление. И не говоря, конечно, уже о таких вещах, как э осуждения, презрения к людям и так далее, как следствие гордыни. И вот если следствием гордыни, как греха очень сильного, глубоко укорененного, является часто умоиступление, и иногда блюд, о чем мы будем говорить потом, то следствием тщеславия чаще бывает уныние. Ну, следствие чего это нет? гордости тоже. Будто вот имеет несколько причин, и одна из них гордыня. И наиступление возникает как обратная сторона вот посрамлённой и вернее бьющейся как бы по самому себе гордыни, имеющей выхода. А иславия более мягкое состояние, из которого легче. Да, вот что ещё нужно сказать. Что гордыня причудливым образом может сочетаться с религиозностью. Это едкое? Нет, это уже то э, то всем отсам и по наблюдению из жизни. Гордыня может сочетаться, конечно, с э, религиозностью. Там Держи. Катюш, смотри кругло. Как сочетается? Просто замечательно. Неправильно высказали Галатея. Катюша, пусть каждый и я первая. Ну, то, что мудрит массиве. А, посмотри в мою историю. Да, да. да. И в этом тоже гордыня, или что-то. Да. Дело в том, что, э, ну, сплошь и рядом действительно сочетается гордыня с религиозностью. Знаете, когда когда человек вот с горды, да, это человек себя внутренне в общем-то считает богом. И это характерно для неверующих людей такое состояние. Также проявляется гордыня неверующего. Это когда человек свои мнения, в общем-то, считая их абсолютно правильными, правильными, считает исходящими от Бога. То есть он пресдаёт, он уступает пальву пальму первенства Богу, но при этом считает, что он единственный точно знает, что говорит Бог. Гордийно можно трактовать священные писания. Гордийно можно, э, так сказать, учить, э, или, э, про, ну, объяснять э, религию или про, пропагетировать. Гордийно объяснять. Исходя из позиции гордыни. Гордыня очень часто сочетается вот, э, с этим, э, с этой религиозностью. И гордыня в религиозности очень часто выражена в форме фарисейства. не фарисейст. Значит, Лице... лицемерный на набожности. Сектантство это не гордыня. Не всякое сектантство это гордыня. Это кто там подслушивает нас что ли? Или это заряжается об этом? Ага, понятно. Да. Сектантство это не гордыня, но большинство, но очень многие секты, отходя от э основной линии, очень многие, но не все, они основы знания элементи гардин Такивайс. Но вы знаете, ведь не всякая секта такая. Когда вот да, вот я когда начинаю говорить о секте, я прежде всего думаю о том, что наше христианство любимое с точки зрения иудаизма того времени это есть секта. Точно так же, как с точки зрения Иоанна Дамаскина ислам это стопроцентная ересь. Да Ениши не знал, что она вырастет в целую религию. Поэтому всегда надо быть очень осторожным вообще в отношении сект. Секта может быть проверена временем и тогда она начинает приобретать религиозные черты. Мы не должны путать секты как ответвление школы и э, какое-то разделение с сектами сегодняшнего дня да, века. э в, в понятии тоталитарных сект, которые связаны совсем другие принципы, которые вообще, по сути дела, не преследуют цель спасения, а преследуют совсем другие цели. Те секты всегда могут оправдаться, что они искали спасение. А эти секты не, никогда не ищут спасения, они ищут других, тысячи других вещей. Но очень часто секта отталкивалась действительно на гордыне. Я думаю, что у того не столько гордыня была, сколько не любовь, бесчувственность духовная. Это не столько гордыня, ведь он же всё-таки признавал, э, значит, власть отца. Я думаю, это не гордыня, это скорее всё духовное бесчувственность, отсутствие любви. Это превозношение, это не совсем гордыня. тот, он перед одним-то поклоняется, а перед другим превозносится. Гордыня это когда человек абсолютно перед всеми так себя чувствует, понимаете? Как он чувствует перед младшим братом. Кто ему отец? А он говорит: "Я всю жизнь на тебя родом". Правильно? Он совсем это гордыня. Элементы гордыни присутствуют во, во многих исчех, но мы же берём гордыню в чистом виде, то есть человек, когда все для него так, все он над всем чувствует себя. э, серум и э самому. Что вот униние является следствием, очень часто следствием числавия почему? Как реакция. То есть э, человек э устал числавиться и увидел пустоту за этим числавием. Это привело его к унинию. Э, униние это опа... вот принципиальная вещь. Униние, да? В льня люди часто вот воспринимают как то, что на них нашло. А мы им ещё говорим, что это у тебя грех. Человек думает, ну какой же это грех, если это моё состояние? А мы говорим, что это не только не только следствие греховного состояния, например, числа, да? Или, например, серебролюбие, у меня может быть тоже э или ещё больше вот огорчения, похожее на вы не могут быть э с лестью, например, невозможности реализовать серебролюбие или по-другому отцовщицы болезни скупостью называется. Вот, а мы говорим, что уныние это не просто реакция, да, на ту страсть и на тот грех, а само по себе является э болезненной, греховной страстью. То есть мы, в принципе, можем в какой-то системе координат сказать: ты виноват своим мнением не нават. И человек себя чувствует очень интересно при этом понять не может, ведь он вроде бы невольно уныл, и поч а мы его обвиняем в вольном вольном умении, в том, что он унывает по воле. Ну, но во прежде, когда мы заставляем человека обратить внимание на вот уныние, мы имеем в виду две вещи. Во-первых, Его дина заключается не в унинии, а в том, что он, умнива, доказывает свою безмолитвенность, свою нежелание бороться с явным, своё нежелание трудиться во спасении. То есть уминие является как бы пассивным грехом. Ты виноват в том, что не борешься с ним, с уминием. А во-вторых, мы предупреждаем человека о том, что умение, бессилие есть опасность, которая его ведет к духовной смерти. Потому что уменьшает в нем веру в промысел Божий. Человек э, перестает верить по-настоящему в возможность, что Господь может его спасти. от этого уныния проявляется ещё больше уныния, человек как бы внутренне умирает. Уныние может привести к к мнению обидным, так сказать, вещам, таким, как, например, ленность, расслабленность, может быть, много спание, может быть, ожесточение души. но умие также может приводить и к отчаянию и к самоубийству. Енади, все страсти связаны между собой. Я не могу сейчас, я могу 1000 раз повторить, что они все связаны между собой. Нам приходится такое на некоторых вещах сейчас останавливать внимание. Я с удовольствием предоставлю вам возможность ещё на некоторые взаимосвязи обратить внимание. Но вот в схеме я анализист, вечно, к унинию приводит либо числавия, видимо, нереализованные, либо неудовлетворённые сребролюбие. Кстати, в этой схеме от самого униния ник одной страсти исходных, э, нет стрелочек. Есть только стрелочки вот к тем вещам, которые я перечислил. А ещё к унинию, к унинию приводит одно из последствий Да, да, одно из последствий числавия, которое называется многогологолоние, оно тоже может приводить к унынию. Вот, э, есть э, схемы, где семь страстей, есть схемы, где вместо той страсти, которую я сейчас скажу, употребляется то отчаяние, которое в этой схеме является следствием дальнейшим развитием уныния. Но в схеме Иоанн Лествичника восьмой страсти, восьмистрастной. Рядом с ней рассматривается ещё такая страсть, которую он называет печаль не по Боге, печаль не по Боге. То есть не по Богу печаль. Здесь как бы в этой страсти подчёркивается, ну или по-другому лучше сказать, нам понятнее огорчение. Или я вам, еще точнее скажу, много проанализировав вот этот нюанс, потому что, знаете, читая Иоанна Лестниченко и даже Зарина, аскетизм не всегда можно правильно, ну, в смысле, точно уловить вот этот нюанс. А какая разница, да, между унынием и печалью непобой? Потому что о них почти одинаково говорится, а некоторые писатели прямо их объясняют в одно и расскажут как об одном. И возникает вопрос, а зачем тогда их разделять? Так вот... Я бы по-другому назвал. Тоска мирская. Мирская тоска. Вот что такое эта страсть. И вот в этом смысле эта мирская тоска переплетена и с тщеславием, и с сребролюбием, и с блудом. Мирская тоска. Это когда человек в мире ищет реализацию какой-то своей мечты, И ударяется о, ложные, э, о, о ложь, о фальшь, заманивающих, так сказать, огней мира. Разбивается о эти рифы и после этого испытывает тоску. Не ту тоску, которую ему бы следовало испытывать. Тоску по Христу, огорчение по Христу, да? Огорчение по бедствиям мира сего. а вот тужную то тоску. Например, я введу пример. Сколько молодёжи испытывает тоску по своим кумирам, например, по музыкантам. Или по артистам. Девушки особенно, да, сохнут партистам, которые на другом берегу Америки, э, океан в Америке находится, да? Между некоторых это тоска может быть просто даже, так сказать, приводить к психическому расстройству. Я люблю тебя, Meet you, Daimonda, с этой да? сильной души. Даймонд, кстати, да? да. Да. Вот. Да. Тоска, и и, и иногда эта тоска, и иногда эта тоска выражена выражена Вот так примерно, как в одном, э, так сказать, забавном анекдоте, где спрашивается: а "Нет ли у вас другого глобуса?" Когда человек рассмотрел весь глобус и понял, что ему везде плохо во всех странах, куда ему уехать из этой страны. И потом спрашивают: "А нет ли у вас другого глобуса?" "Да, действительно, есть лишью, у которых ощущение, есть, что им везде вот плохо". Понимаете? Не находит себе места ни в какой стране, везде испытывает эту эту печаль. А? А если даже что-то говорить, давай я. Макс, тут, короче, сейчас мы идём, то есть, всегда, я просто вот. вот кажется, Вы не хотите же знаете, я вам так скажу, что э погружение в виртуальную реальность э, на языке сцифическом есть разновидность прелести. Вот это есть разновидность прелести, потому что у прелести, одна из разновидностей мы до сегодня назвали так увлечение фантастикой, фантастическим миром. Потому что прелесть, ну ладно, раз уж заговорили об этом, определённый вид А, то есть духовная опасность заключается в том, что человек религиозный встаёт на неправильный, на неправильный путь э восхождения к Богу, и тогда попадает в ситуацию прелести. Причём эта прелесть может быть э часто последствием сочетания мистичности склонности к мистике и при этом отсутствие любви к Богу и к ближнему. Вот сочетание поиска мистики при отсутствии любви к Богу и к ближнему рождает прелещение, прелесть, творилесть. Иосиф говорили, что прелесть может существовать в двух видах: в виде мнения и в виде мечтательности. Вот это погружение в виртуальную жизнь я бы отнёс именно ко второму, к мечтательности, как к разновидности прелести. А мнение, мнение о том, да? а первое мнение имеет в виду а, две э две вещи. Во-первых, э человеческое высокомерие здесь это э, пересекается с гордыней. А во-вторых, в в ложных видениях, в ложных откровениях, в ложных поучениях, в ложном в ложной интерпретации э, Библии и отцов церкви. Человек находится в прелести, то есть он, э, то есть вторая форма мечтательность, сюда же входит и психические разного рода отклонения. Когда человек, например, э, ну, э, ну просто уже э, стал сумасшедшим, на фоне религиозности, вот, может быть, человек религиозным и сумасшедшим. Это вторая форма. А вот первой форме больше характерно там э для него больше характерно то, что человек даже может очень чётко говорить, трезво мыслить, в смысле, что очень твёрдо отстаивать свои убеждения, но при этом э он э он не сумасшедший. Вот я не называю сумасшедшим ни в каком случае. Он нормальный, но при этом он находится в состоянии глубокого прелести, то есть в обмане. то есть он своими мнениями себя обманул. Или дьявол его обманул, основываясь на других страстях, например, на тщеславии, на гордыне и иногда на неудовлетворённом э, брачном половом чувстве. Иногда неудовлетворённое брачное чувство воздействует или нереализованное любовное счастье или трагедия в любой плоскости Значит, э, э начинает э религиозность человека делать, э, значит, идею человека окрашивать в ригористичный, то есть нетерпимые и э примесный тама или экзельтированный тама, связанные с ожиданием скорого конца света, скорого, значит, Николай скоро гибель всего и так далее. здесь говорили о людях, которые полностью отойдя от действительности гена, погружаются в интернет. То есть, ты имеешь в виду абсолютно прям, когда он туда... Совершенно верно, да. ...и не вернулся. Нет, может быть, он и возвращается, но он считает ту жизнь более настоящей, чем это. Ну, просто странно, ну, ты хочешь сказать, такого не бывает. Нет, я считаю, что он может упасть и в видео... Конечно, мы здесь же привели как пример, можно, например, в космическую музыку пасть точно так же. Вот у меня такой вопрос, можно печаль не по Бозе вот сравнить с таким с такой буддийской мыслью, что вообще страдания в мире происходит от желаний, которые не могут реализоваться. Ну да. Поэтому, вот да, совершенно такой... верно. А -а -а. Совершенно верно, да. Что, то есть страдание, страдание от жажды бытия. Угу. Да, правда, здесь смешаны и положительные моменты. Ну, понятно. А у меня это нечто всё-таки более беспричинное, что ли, вот это вот некое нереализованное самость, печаль. Я вот я хотел бы, чтобы вы поняли такую разницу, которая ещё раз повторю, вот я вам об этом рассказываю, вы вряд ли это поймёте просто так, читая. Это надо много прочитать, чтобы увидеть вот эту разницу. Уныние это более пассивное состояние, связанное с последствиями какого-то крушения внутреннего. Уныние отчаяние, да, как более сильное. Уныние не очень сильное, да? Уныние бессилие, отчаяние это крушение после больших планов, крушение, не реализовались планы. Вот. А печаль мирская тоска. Печаль не по Боге – это, наоборот, активное движение. Это движение в поисках ложных, манящих, так сказать, огоньков. Можно сказать, уныние – это просто нет нету предмета желания. Вот просто плохо и плохо. Даже не знаешь, да. что тебе хочется. Да. Печаль не по Боге уже знаешь, что тебе хочется. Да, совершенно верно. Можно сказать, что в этой второй страсти присутствует объект желания. Или же несколько объектов. Или тема желания. Вот, вы меня не даж, главное тебе силы. Вот. Ну и ещё надо сказать, что здесь э рассматривается такая страсть, как серебролюбие. Конечно, да, ещё серебролюбие, ещё повторяю, отцы ещё называли скупость. Серебролюбие, конечно, не только в отношении именно денег. Серебролюбие это А кстати, в вместе, знаете, в вместе чревоугодье и блуд, серебролюбие, э, вот в этой тро, тройственности именно. А э, включает себе вообще жажду человека кого-то пожать или что-то под себя подмять. Да, это по сути дело и серебролюбия, и чревоугодья, и блуд это разновидности своестолюбия. они все вот все эти страсти, они связаны с тем, чтобы вот именно если в религии, да, особенно в христианстве важен мотив жертвенности, отдачи. Здесь очень важно проглотить под себя, под, под себя поднять этот. Да. То есть в честолюбие относится к славею. Есть три в другой в другой несколько системе аскетической, я уже говорил. Есть вот некоторые отцы говорят, здесь слово самолюбие, так как-то странно, мелко так в центре стоит, но у многих отцов не у Иоанна Лествичника самолюбие, филовтии стоит в центре. Вот ней идут три: selfless любовь, слово любви, и ну, они всё-таки выделяют немножко, отделяют немножко серебро. И как разновидности трёх составляющих первородный грех, а потому что жена, да, взглянув на плод, и увидела, что он приятен для глаз, сладок на вкус и желанен потому, что даёт знание. Вот три истока этого слова любви, сребролюбие, злословие. Вот э поэтому власть это больше относится к к славе, любви, к гордыне. Слебролюбие, конечно, связано с жадностью человека, с итой, с убийством, с гневом, с убийством, с воровством. Целый букет идёт от серебролюбия. А вот при это, я говорила список, а вот причины серебролюбия, кроме всепочвы явно может быть и в месячике, на это обращает особое внимание не верит Бог. Это, ну, это очень понятно. Понимаете, если человек не чувствует Бога как главной цели, задачи жизни, он понимает, что жизнь утекает из э как песок из пальца, и нужно скорее набирать, чтобы основу создать какую-то, защититься от этого утекающего песка времени, жизни. Поэтому нужно окружить себя как можно больше тем количеством вещей и богатства, чтобы, во-первых, закрыться от этой проблемы, спрятаться за высоким, так сказать, забором, и во-вторых, для того, чтобы пожить, раз уж нет жизни иной, пожить своё удовольствие здесь. Причём, знаете, удивительно, псих... вот есть ещё такие сейчас знатные, да, бога, ну, в смысле, не знатные, а состоятельные, богатые люди, которые э понимают приходящих характер своего богатства и стараются не только жертвовать, но вообще как-то понимать, что не хотя они богатые, но не в богатстве цель, да, счастье. И в то же самое время у нас, я точно знаю, неоднократно э, э, удивительные самые вещи Рассказываются о людях, которые полную ставку жизни сделали на богатство. И живут только ради богатства. Причем, когда начинаешь внимательно узнавать, что там внутри, это несчастнейшие люди, несчастнейшие дети, несчастнейшие отношения в семье, при этом все, так сказать, внешне, все очень, да безумно дорогое, и все только вот таким богатым, дорогим способом. иссяк от тружд, от труждения себя. Но говоря вот уже о том, откуда у них это богатство взялось. Человек, который талантливо нажил состояние, он знает цену этому и умеет чувствовать приходящность и необходимость жертвовать. Человек, который украл, наворовал, и которому недостойно досталось, не знает цену богатству. И он либо быстро хочет прокутить всё, потому что чувствует, потому э, да, что, да, что да, да, что-то с этим. Или он так высоко, или так прочно укрепился, что никому ничего не боится и никого ничего не хочет знать. Здесь уже, конечно, серебролюбие, доведённое до высшей степени, перекликается с человеком ненависти чисто и с гордыни. Понятно. Да, об людях мы договорились, э, говорить гораздо позже. Пока получается вот рассмотреть немножко семя страсти. И понятно, что э каждой страсти применяется, во-первых, э ограничивающее вещь, чего не делать, чтобы побороть эту страсть, и второе альтернатива, чтобы помочь этой страсти э преобразить, чтобы помочь эту страсть заменить. Той, которая должна бы быть по-божьему на ее месте. Мы в прошлый раз говорили о гневе. Помните? Что может быть праведный гнев у человека. Но ведь точно так же можно сказать. Помните, как Господь сказал апостолу Петру замечательно? Ты поймал, ты ловил рыбу, теперь будешь ловцом человека. Петр остается рыбаком. Понимаете? Он остается рыбаком. э умельцам ловления. Но теперь смысл не то, что прокормить семью или же э считаться с долгами, а смысл в том, чтобы улавливать для Господа души. Поэтому альтернативой всей рабью не могут быть две вещи. В смысле, борьбой со с современным. И первая отрицательная, то есть Раздача милостыни, не в пределе раздача всего имущества, да? А может быть, и не всего, а умение организовать так процесс, чтобы богатство шло на пользу многим бедным, сиротам, церкви и так далее, и так далее. То есть э, богатство не само для себя, а для блага людей. Талант богаться тогда использовать. Это мера ограничения, мера борьбы, мера э также и э допустим, э, ну, э э аскетическое, допустим, ты не для себя должен это собирать, а для близости. Но есть мнения и положительные, что, например, если у человека есть талант э к богатству, он должен бороться точно так же теперь в встрече с Господом, да, за то, чтобы точно с, с тем же рвением, с таким заботиться О физическом земном богатстве, он должен теперь заботиться о богатстве духа. Иначе человек должен то же самое серебро, любя, использовать для того, чтобы душевное серебро у него было. Поэтому есть отрицательная мера бороться с жадностью, и есть положительная направить талант на духовные, то внимание этих вещей. Это можно обо всём сказать, о черевоугодье, например, да? О пище духовной, да? О вообще. Вот само само само название страсти печали не по Богу это о том, что мы печалимся по Богу. Вот именно о способах борьбы с с с С трестью с помощью добродетели я хочу немножко вам почитать. И начну с того, что почитаю вам э устав морсийского монастыря, составленный Денидиктом при э блаженным Денидиктом морсиским. Он сначала говорит о заповедях евангельских, а потом говорит о ещё дополнительных, э, значит, добродетелях. Прежде всего, надлежит возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами. Затем возлюбить ближнего, как самого себя. Затем не убивать, не прелюбодействовать, не красть, не вожделеть, не лжесвидетельствовать, почитать всех людей, не делать другим того, чего не желаешь, чтобы делать для тебя. Отречься от самого себя ради следования за Христом. Подчинять себе свое тело. Помогать бедным Одевать ноги на них, посещать больных, погребать умерших. Ну, очень христианское дело. Оказывать поддержку нуждающимся, утешать скорбящих. Прежде всяких дел ставить любовь к Христу. Не давать воли гневу, не вынашивать мести, не хвалиться в сердце своем, не заключать ложного мира, не отрекаться от любви. не клясться из страха казаться каляту пустынником говорить правду устами и сердцем не воздавать злом за зло не совершить несправедливости но терпеливо сносить творямую нам несправедливость любить врагов своих не проклинать поклинающих нас но благословлять их терпеть гониние за правду уповать на бога Видев в себе нечто благое, приписывать это не себе, но Богу. Страшиться судного дня. Бояться ада. Пламенить духовную жажду и вечную жизнь. Всякий день видеть перед взором своему предстоящую смерть. Незамедлительно подавлять противные Христу дурные помыслы, подступающие к сердцу, и исповедовать их духовному Отцу. Никому не питать ненависти. не ревновать, не продаваться зависти, почитать старших, любить юных, молиться за врагов своих в любви Христовой, поссорившись, примиряться до захода солнца. Никогда не отчаиваться в милосердии Божьем. Таковы орудия духовного искусства. Что? Все свободны. А, заповедал, да? Теперь несите это Как хочешь ситуацию, да. Вот. А вот не нужно обобщать, что нечто такое в отношениях монаха. А, ревью это вообще, например, что к тому человеку лучше относиться, больше слушать, больше должно ждать, э, по-разному. Да. Вас да. Да. И и больше любит. Вот меня его вот тебя духовная часть или настоящая больше любит, чем меня. Мы бы начали вот на стологи. Мы бы тоже тоже желание пожрать. Почему? Вот когда вот всем место же, это же тоже вот пожрать, пожрать. Вот в каком-то смысле, да, э, в смысле того, человек, того, что да. Деньги даже бывают не нужны сколько вот, чтобы ему подчинялись. Да. Нет, э, в толпе властам... других людей может быть там, да, может быть. Но, в общем-то, э, ну не так, э, если пожрёшь других людей, то э, ничего не останется на завтра. Поэтому всегда надо распитывать. Да. Распределить. Вот ещё интересную цитату я нашёл, связанную с Максимом исповедником. Он, э, э рассказывая о борьбе со страстями, э видит дальше, как идёт путь э аскета дальше. Участности говорит: "Переходя от аскезы к внутренней свободе, стяживается зерцание в духе святом истины существ и вещей. Это как бы переход от плоти Христовой к его душе". Другой приходит через символическое созерцание мира, но более глубоко на мистическое посвящение или богословие. Это как бы переход от души Христовой к его духу. Третий через это состояние таинственно приводится к состоянию невородильному, где всякое отделение упраздняется радикальным отрицанием. Это как бы переход от духа Христова к его божеству. очень интересная вещь, потому что здесь не тодика показана. Ну, э, в этой связи я вспоминаю, конечно, слова э митрополита Антония Сурожского из его замечательной книги, которая называется так: "Может ли ещё молиться современный человек?" Книга не так давно издана вот в новом теске издании. Там э очень хорошо сказано, что молитва оно есть одновременно и труд, который связан с восхождением, и состояние движения, которое связано с трудом восхождения, и состояние, которое связано с сопребыванием. То есть молитва это действительно, во-первых, разговор, выход из себя к другому, к нему преодоление многих отвлекающих вещей таких как суетность, несобранность, рассеянность, уныние, заботы, нервное состояние, сомливость, э-э, маловерие, вот выход из этого состояния на живой животворящий разговор с Господом. Вот и общение с Богом это первый э, первая первая часть молитвы, да? Э, а вторая, э, вторая часть молитвы это э, а второе назначение молитвы или второй уровень молитвы. Это считается, когда человек разговаривает с Господом. Это ещё не всё. Всё это, когда человек молитву воспринимает как сердечное собеседование с Богом. То есть когда он с Богом в едином в единой жизни. Вот это и есть молитва. Состояние взаимной любви э, с Богом. Вот. Некоторые отцы церкви, в том числе Семен Новый Богослов, переживали это высшее состояние даже как экстаз. Особое экстатическое состояние. Восторга. Причем очень часто потом сетовали на то, что это состояние они не смогли долго удержать. И даже уже обычное. Молительное состояние святого человека они после этого воспринимали как недостаточное. Плакали, горевали от того, что то райское состояние, в котором находились, не смогли удержать долго. Силон Афонский в том числе тоже. Да нет, это вообще никакое не правило. Это... Это ощущение, да, не пристаны, даже не постоянное пребывание в Бокевиче. Это уже и очень часто уже и безмолвная молитва. И безмолвная молитва. Это я говорил о высших вещах. И очень я вспомнил вот эту А Клигу замечательный митрополит Антоний, вдруг я к ней не вернусь. Я бы хотел ещё с очень важным, и всё-таки мы уже начали говорить с вами о молитве, всё-таки очень важную вещь хотел бы я ещё добавить. Э, что говорит очень интересно ещё будто владыка Антоний. Он говорит то, что молящийся человек предстаёт предстоит пред Бог. И вот есть я и Бог. И вот проблема в том, Чтобы в этом предстоянии меня пред Богом, я и Бог были бы не ложными, а истинными. Это звучит очень странно, очень дерзновенно. Особенно что, странно, что касается человека, и дерзновенно, что касается Бога. Как? Я что не есть, и мы предстоим пред Богом, если останю в святом чувстве на молитве. И вот тут Антоний со свойственной ему мудростью и даже юмором объясняет, что мы надеваем на себя десятки масок в разных ситуациях. В семье, на работе, в коллективе, сами с собой, с друзьями, в той тоне, когда приходим Так сияли в подвале души, так сказать, разные маски надеваем на себя. А кто? Невольно. Да. Невольно к творству. Так вот. А умно обучается очень часто так, что вступая перед Богом, человек тоже на себя надевает некую маску, маску религиозного человека, маску молящегося человека. Еме часто проявляется в том, что человек может очень легко вдруг от молитвы отвлечься и вообще ни с кем-то другим перейти на другую на другую ролевую игру и вернуться снова к молитве. То есть явно мы видим, что мы из молитвы сейчас не вынес никакого урока любви, никакой силы благодати, раз он может прервать молитву, как ни в чём не бывало, вести себя так как только что вел до молитвы, и потом вернуться обратно и продолжать молить. Значит, молитва ничего с ним не делает. Дел. И Антоний замечательно говорит, а Господу очень трудно тогда понять, а где вы на самом деле? В какой из этих ролей вы? А может быть, вас вообще нет? Поэтому очень важно, чтобы человек хотя бы пред Богом представал бы в единственном своём настоящем обличье. В том, каков он есть на самом деле. Без всяких масок. И об этом тоже надо молиться. И Антоний учит молиться о том, чтобы я представал бы пред Богом истинным, в смысле, я истинным бы представал бы пред Богом. А что касается самого Бога, Антоний тоже говорит: что сам-то Бог не нужен. Но тот Бог, как мы его с каким часто создаём, не является не Богом или не совсем Богом, или вовсе не Бог. И поэтому а, вторая молитва звучит так: Господи, помоги мне избавиться от всякого ложного твоего образа, который я себе создал. Это очень важная вещь. Вот я хочу вам привести одну такую интересную сцену. А раньше на одном из каналов телевизионных московских была такая передача, она называлась "Третий глаз". Вёл её один поэт- маг, поэт Калдун. Вот. И он приглашал э часто разного рода э колдунов, экстрасенсов, магов, И причем со временем было совершенно ясно, что он стал разбираться, кто из них настоящий колдун, а кто шарлатан. И он часто развенчивал шарлатанов с истинно колдовских позиций, с позиций настоящих подзимпатентованных э, магов. И вот однажды он пригласил одну колдунью и диакона Андрея Кураева. И где-то в поляне, если хоть какой-то... А? Скот был какой был? Андрей, колдунья. Колдунья была. Колдунью звали, э, колдунья была армянка, её звали Агнетка Окупян. Она не первый раз была у этого, э, значит, э, колдуна по этому, э, не буду из за эту фамилию. Вот. А, э, ну, кого помню, по-моему, или помню что-то вот этого. Вот. А, значит, отец Андреевич пришёллся в качестве эксперта или оппонента ей. Я помню, что она и до этого один раз была у него, но просто без оппонентов, она перед ней стояла колба с какими-то билетиками, и она их заряжав. Вот, в этот раз колбачка тоже стояла на в стороне, и они сидели друг против друг. И, значит, э, разговор выходил примерно такой. Это вообще не тема э, отца Андрея, это не его конёк. Поэтому он как-то он понимал, что бывают разные исцеления, в том числе и божественные. Поэтому он не хотел схода вообще сам принцип исцеления, что он всё это церковное, а и он пытались сказать: "Вот почему церковь всякое исцеление отвергает?" Он объяснял, что церковь не всякое исцеление отвергает, но в то же самое время пытался как-то объяснить, почему э, вот её э, исцеление. церковь отвергает вот такого рода исцели. Пытался это объяснить. Но, честно говоря, делал это как-то не очень, может быть, для той аудитории, которая это слушает, да хоть. То есть я-то понимал, что он говорит, но, может быть, звучало немножко неубедительно, как мне показалось в тот момент, и поэтому оведка расправила крылья и сказала, что она выстрадала репрессии, она выстрадала войну, она училась всю жизнь делать доброе людям, и она с Божьей помощью несомненно делает, что она делает, что сам Бог её, э, значит, даёт ей возможность исцелять. Ацо Андрею казалось бы ничем было, э, какая-то, что она исходила из того, что она сама страдалица и что она делает людям только добро. И тогда отец Андрей, и она улыбалась, и она была счастлива тем, что она вот так, ну вот победила отца Андрея в этом споре. Но тут вдруг отец Андрей сказал действительно за всю передачу верные слова. Вот, в смысле, убедительный. Он сказал: "Хорошо. Я согласен. Что? Э, может быть, вы искренне делаете людям добро. Вы говорите, вы верите в Бога. Хорошо. Тогда поступите так, как должен поступить верующий человек. Выс начиная с сегодняшнего дня, и не сказал со следующего дня. Он сказал: "Вы сегодня встаньте вечером на молитку. Бей же читамой. И скажите Богу, и потом повторяйте ему время от времени: "Господи, если этот дар не от тебя, молю тебя, немедленно отмени его у меня". И вдруг эта женщина изменилась. Она вся покраснела, задрожала вся. И вдруг видишь, сказал: "Отец Андрей большой, вам спасибо, мы больше не можем, у нас же зрители ждут". Вот. А что ж было? Жду того, что она зарядит, и она э некоторое время, значит, там пока его провожали, с ним прощались, она отправилась, и потом сказала: "Ну сейчас Обведка зарядит вам на счастье эти э, билетики". И она фу, дуть стала, значит, на эту куричку. Да. Вот. Но э вот это было очень характерно, понимаете? Вот. Вы слышали о добуке? И тут же, то то то же самое. Понимаете, Господи, если это не ты, если это не я, если это не молитва, то сделай так, чтобы всё было как надо, чтобы я был настоящий, чтобы ты был мне открылся настоящий и чтобы молитва была настоящая. Вот. Все эти три вещи вот Антоний ставит как условие настоящей молитвы: я настоящий, Бог настоящий и молитва настоящая. Тогда действительно можно говорить о молитве. как не только о разговоре и труде и движении и восхождении, но в результате о молитве, как о состоянии сердечного сопребывания. Ну, немножко, ну, вот. Но обучение немножко дальше. Но вот на первых такая вот вот депрессия, э вот сейчас мы с клинической психической заболеванием на каком э селинами, периметр, грихо. Что, что депрессия? Ой, нет. У меня не. А. Mm. Это яблоко мне женщина сюда положила. И задала это вопрос. А квест любит про вас. Вот вот такой вопрос о той серьёзности, вот э песни, песни написано, кривка так в смысле, был серьёзность места как весь полдень. Здесь вот три, вот если говорить, а если вот для вас разговом, говорить о песне-песне в аллигарическом Если Вы допускаете говорить о песне, песен не только в алгоритическом смысле, но и в прямом. Полно допускаем. В каком смысле здесь имеется в виду ревность? Может быть, ревность быть не греховной вот, в этом смысле, когда действительно страдаешь, когда любимый человек, например, думаешь, что любимый человек любит кого-то ещё? Вот, или действительно любит кого-то ещё? Это может быть, так сказать... Ревность как страдание может быть допустима, если она не приводит к жестоким поступкам. Но, вот сама по себе чувство ревности. Знаете, чувство боречи. Да, это не не грех. Не грех. Чувство горечи, чувство обидности не может быть грехом. Грехом является греховность иногда исходить из этого поступка на преобращение к ветхи. Ве Говорите мне вы. Да. Ой, я сейчас минуточку, я сейчас читаю, так замечательно. такие замечательные объявления народная целительница бабушка Вера вернёт за одну секунду вам мужа вернёт за одну секунду за одно мгновение муж вернётся к вам или за одно мгновение все проблемы с изменой будут решены вот что это значит я не знаю время уже время Значит, а дальше вопрос по прелести. Во-первых, вот э в ну этом вот может, это главы, то есть в описании вы сказали, понимаете, э, но он будет математик правильный, это будет прелесть. Ну вот где критерий вот то, что понимание всего описания и чего-то ещё этим человеком прелесть. Вообще всё. Вот главное, самое, то есть вот э как сегодня вот И Павел Господи, это из Саровский говорил, что вот есть действительно, ну, от от святого духа к человеку нечто приходит, и он точно знает, что это уже от святого духа. И можешь даже это говорить людям, в каждой да. очень. Вот как это определить, что это от святого духа, что вот не приехать. Вот во хотя как определить что это точно святого духа? Это один вариант, другой вариант это личное мнение человека, может быть верное, может быть нет. А другой вариант это точно приезд 100%. Ну, подметим, в чём дело. Здесь нужно несколько вещей с надеящий сказать. Вот как узнать, что это святой дух. Во-первых, мы помним то, что Селанофонский говорил, что дух святой очень любит всех людей. Если, например, посещение, э, вот, э, откровением, да, неделение, неким опытом приводит к таким последствиям любви к Богу и к ближнему, то это критерий того, что это было истинно. Но есть еще одна вещь. Настоящее воздействие Духа Божия на человека никогда не помрачает в нем способности критически мыслить. Критическая мысль может быть в иных случаях разрушительна для человека. Но в случае посещения Духом Святым и в случае правильного духовного устроения критическая мысль является тогда в предпросвещаемом рациональном разуме оброк мисвизию, которая помогает понять в принципе ты или нет, например. Вот. Ну, процесс, наверное, же не гипнотизируется. От дьявольском посещении, разным человека гипнотизировать, когда, например, человеку Амдел там святоносно говорит: "Поклонись", мне он кланялся, а потом сходил с ума. принимая от дьявола за ангела света. Помните эти случаи в житве? Почему? Отсутствует критический разум. Он пленится. Кстати говоря, вот сегодня вспомнил ты секты, да? Вот в тоталитарных сектах одним из принципов является убивание в человеке методы, направленные на то, чтобы в нем затормозить и уничтожить именно критический разум. А веру оставить при отсутствии критического разума, как обратной связи. Вот извините ещё один момент. Опять я вспомнил сегодня о Цандрие, например, на тоже независимо от Цандрия, я сказал одному сектанту. Одному сектанту в Заопарке. Я сказал, потому что я чувствовал в этом мальчике искреннюю веру в Бога. И то, что он обманут. Я ему сказал: "Если тебе действительно есть вера в Бога, ты говори не могу, например, встать на молитву и сказать: "Господи, если православная церковь, которой я служу от Лукаева, увидит меня от меня" Если христианство неправильно, уведи меня от него, потому что я верю в Господа. Вот. А ты можешь говорить в статьях. И вот я, он скажет, можно, ну, знаешь, может, ты что, единственное, что он сказать, вот ты, пожалуйста, я ему сказал, 40 дней вечером молиться Господи, если все к тому, в котором я, который я нахожусь. Мне от тебя уведение нужно. В общем, будет так делать, пойдёт это. Ну что там? Да что у него ещё работает критическая связь, и она поможет ему идти. именно а блажик, ну, значит, это точно святого духа. То есть, э, ну, может быть, это моя, может, сожалению, у нас там... в православном этике, некоторым, то есть, это же эти воздействует на людей так, чтобы отбить у них критическое мышление. Так на пневме возникает проблема с НМ, с другими ещё. Вроде проблемы есть, а тихо действительно может появиться, да? Но на этом спекуляция происходит. Так, например, однажды я пришел в лавре, и одна бабушка мне сказала, что она год уже не получает пенсию. Потому что все вокруг в лавре говорят, что, ну это было полтора или два года назад, что все вокруг в лавре говорят, что э, значит, тот, кто получит пенсию, продал душу дьяволу. Я стопроцентно уверен, что если действительно на массе людей так пройдется, кто-то эти деньги крутил. Кто-то эти деньги крутил, пока люди не брали пенсии. Ну, да, конечно. Это не правда. Конечно. Mm. Ну вот э всё-таки именно положительно, что это именно Святой Дух, а не там мо моё мнение, мой здравый смысл. Да, катехизисium работает, но как узнать, что вот это именно вот э, Святой Дух, а вот мнение это такое вот А не надо экзельтации. Не надо экзельтации. Откровение Божие надо воспринимать тишиной сердца, с благодарностью, понимаете? С благодарностью. Э, если это не мой ум, в молитве всегда, если это мой ум, в молитве всегда можно к Господу мне, наверное, показалось, это я сам придумал, это не от тебя было, правильно? Вот. Да, это правильно говорю. Вот так поступала, говорит Алот. А это вот это Евангелие дано мне с неба. А в каком-то вопросе, а вот поэтому вопрос я ккровине от Господня не, не говорю своё мнение. Вот как это различить? Это проблема тоже человека, как себя зафиксировать. Опыт, опыт надо набирать. Ну, а ну, а как можно с теми, внешняя полочка холодильника это подвал на двух. Кубитац, которая будет серебряная, серебро и это. И просто офигенного, хорошего мне нравится. Вот. Вот. Ну, то, что здесь правильным есть, если отсюда посчитать как тут. если оттуда поступают суды, мы можем опираться и на то, что здесь что касается твоего вопроса, ну в смысле вот последнего, Даша, понимаешь вот э, посмотри на икону святого человека вот старинная икона, например старинная икона выполнена на, икону, на, икону, на э, золотистом фоне фон золотой, фон света Христова и на этом фоне есть еще его фон его нимб, тоже золотой, но ограниченный то есть тем же светом, да, наполненный нетварной энергии Божией но при этом ограниченную нимбом то есть это его личность, она не то да, в откровении а она еще свою святость имеет личностную, вот и апостол Павел то что он говорит от Христа он говорит то что знает вся церковь да? то есть то что передано в предании, то что дано То, что и сейчас чувствуется многим. Вот он говорит, это Христос сказал, даже если он это не сказал конкретно в какого-то числа, такого-то года и в таком-то месте, он это сказал по духу всего Евангелия. Так? А есть что-то, что я уже, исходя из э, опыта жизни во Христе, добавляю к этому. Причем, возможно, даже, что я далеко не, не, не до конца правильно это понимаю. То есть моё мнение, может определять не вечные задачи, а какие-то временные. Так, например, мне ну, ясно, что когда апостол Павел говорит, что э что нельзя что в церкви были э, с неба покрытые дамы женщины и э об этом говорит, что вот женщины с покрытой говорят традиционно, почему-то там же, и там же где написано про женщин с покрытой говорит, там же через Запеты написано то же, ни в коем случае нельзя чтобы мужчина носил длинные волосы. Угу. Значит, что э, так же точно надо отполчиться не только на женщин без косынки, в колледже храме, но и на священников, которые носят длинные волосы. Поэтому. Да. Вот То есть это может быть правильно, что женщина и мужчина должны по-разному выделяться в общине, но э, вот вопрос длинных волос, коротких вопрос, э, волос, это вопросы не столь существенные. Вопросы временные. Ну вот он же, года ну, ничего у него никакого не было. Ну то есть, как то, не, что, нет, не то, что я говорила вот, что там человек, как ну, это вот, не было предано, как, какой в какой-то момент, как какой-то вгоссей мне такой, э, всё ещё сам всё-таки создал что-то, вот конкретно, до него никто не говорил. Вот он сам ил такой движение говорить, а было верить, что это от Бога. А некоторые говорят: "Нет, а вот поэтому на просвении не откровения вдруг". Э, вот это вот. Ну, mm -hmm. Ну, это значит, что он выражал то, что некоторые вещи он действительно видел в откровении, в своем вот этом мистическом опыте, где он был вознесен в рай, например, да? А некоторые вещи он просто как молитвенный и благочестивый человек говорит сам. Ну, тоже исходя из молитвы, понимаешь? А вот последний вопрос. Может ли человек самостоятельно выйти из состояния кризиса, когда вот у него Last but not the list, да, последняя попытка. Ну, может ли человек самостоятельно выйти из состояния кризиса, когда у него уже крыша совсем едет, и всё-таки он как-то остаётся в здравом смысле из него как-то. Когда у человека крыша едет, э, э ну, знаешь, как если он спасается ещё то только иссусом молитвой. Не только из состояния кризиса, но и из состояния гипноза разного рода. в смысле гипнотического влияния на человека, пусть даже в переносном смысле, а также ситуации опасности, а также ситуации физической болезни, страданий, приступа, а также состояние отупления духовного, от многих состояний спасает непрерывная Иисусова молитва. Не непрерывная, а длительная. Длительная Иисусова молитва очень сильно спасает. Даже при расстройстве желудка. Иисусова молитва, она очень многому помогает. Она мобилизует полностью и дух, и душу, и тело. Поэтому не улыбайтесь, когда я говорю про расстройство желудка. Правда так. Полностью многое подчиняется вот этому состоянию, настроению Господа. Некоторые, между прочим, люди, правда, я не называю отцы, потому что, возможно, что этот опыт несколько, может быть, суклонен, магический. Но, тем не менее, запомню... как в свое время э, церковные люди говорили, что когда ты крестишься, ты должен три пальца силой вот так вот соединить в единое вот это тройственное, божественное, почитай, да, сил. Да, чтобы чувствовать вот даже в пальцах соединяющихся силу. Да. Нет, не так, не так, не так. А действительно вот попробовать, да, концентрировать силу всю. Я говорю, чтобы не попахивала эта магия, да, Очень осторожно. Да, но тем не менее, мы же знаем, что благочестие надо крест накладывать, да, с силой, с, правильно, благочестие. Это же не то, просто так. Все. Ну ладно, отпустите меня по-хорошему. Я стоял из этого истинного, Жить и тяга в дороге. Mbebe tsingereny be ny fery tsiky Mbebe tsingereny masoandro tsiky Isy miteny tsy besogne ny sereny Iny dia tsy ny fomba sombony tsiky Tsia sy be ho an'ny tsiky anao